Добрый день, уважаемые зрители! Сегодняшняя наша лекция будет посвящена истории русского раскола в России в 17 веке. Ну, хорошо известно, что тяжелейший социально-политический кризис, потрясший Россию в начале 17 века, стал предтечей не менее тяжелого идеологического кризиса, который в исторической науке всегда трактовался довольно неоднозначно. Но, ну, в частности, одни авторы а именно профессора Карташов, Голубинский, Павленко, Юхменко и другие, они утверждали, что этот кризис был вызван так называемой порухой прежних церковных обрядов и богослужебного чина. А их оппоненты, в частности профессора Каптерев, Гумилев, Вышегородцев и целый ряд других, считали его мировоззренческим кризисом и, прежде всего, кризисом прежней изоляционистской и доктрины Москва-Третий Рим, ставшей еще в 20-е-40-е годы XVI века официальной государственной идеологией Московского царства. Истоки самого религиозного кризиса, как правило, относят к середине 1640-х годов когда вокруг царского духовника Стефана Ванифатьева сложился знаменитый кружок ревнителей древнего благочестия, членами которого стали сам великий государь Алексей Михайлович, окольничий Федор Михайлович Артищев, коломенский епископ Павел, настоятель Новоспасского монастыря архимандрит Никон, протопоп Казанского собора Иван Неронов и ряд провинциальных церковников, в частности, Протопопа Аввакум Петров из Юрьевца, Даниил из Костромы, Логин из Мурома и ряд других. По мнению целого ряда русских и советских историков, в частности, профессоров Каптерева, Гумилева, Вашегородцева, свою главную миссию «Ревнители благочестия» видели в создании новой историасовской концепции русского православия – Однако их оппоненты, в частности академик Голубинский, профессора Карташов, Павленко, утверждали, что претензии царских боголюбцев были гораздо скромнее, и свою историческую миссию они видели в решении трех основных задач. О каких задачах идет речь? Первое – это унификация всей системы церковных обрядов и богослужения, поскольку в Средневековье обрядовая сторона религиозности имела не меньшее значение, чем сугубо богословская. Вторая задача – это наведение элементарной дисциплины и порядка в среде приходского духовенства, где к тому времени укоренились такие пороки, как пьянство, разврат и стяжательство. И, наконец, третья задача – это противодействие проникновению светских начал в духовную жизнь русского общества. Хотя, безусловно, последняя задача носила не столько прикладной, сколько истриасовский характер в духе идей одного из самых почитаемых отцов русской православной церкви Иоанна Златоуста, писавшего о строительстве в монастыре в душе каждого верующего христианина». В любом случае сама программа ревнителей благочестия в целом отвечала интересам нарождавшегося русского самодержавия, поэтому царь Алексей Михайлович всячески поддерживал своего духовника и его соратников по борьбе за чистоту православной веры. Более того, ряд авторов, в частности профессора Каптелефа Карташов, утверждали, что именно царю Алексею Михайловичу принадлежала сама идея проведения церковной реформы, поскольку в силу своего семейного воспитания он, как и его отец, патриарх Филарет, был истинным грекофилом. Став приверженцем новой <coughs> православно-космополитической идеи об освобождении всех восточных христиан от османского ига, тогдашний юный государь, Возжелал стать подлинным правителем для всех христиан греческого исповедания от Соловецкого монастыря до Иерусалима и считал, что ради этой высокой цели не грех исправить весь древнерусский богослужебный обряд, который в тот период довольно серьезно разошелся с греческим обрядом. Причем самого Алексея Михайловича абсолютно не смущало то обстоятельство, что эти расхождения стали следствием порчи именно греческого, а не русского церковного устава, ибо русская православная церковь всегда ориентировалась на более древнюю обрядовую традицию. Однако русский самодержец полагал, что ради православного единства всех истинных христиан, то есть православных, национальной гордостью можно и пожертвовать. В феврале 1649 года Программа «Ревнители благочестия была вынесена на обсуждение на очередной церковный собор, который был созван по инициативе патриарха Иосифа. Однако, несмотря на поддержку этой программы самим государем, она была отвергнута большинством церковников, в том числе и многими архиереями РПЦ – И в силу этого обстоятельства светская власть вынуждена была временно отступить. Многие служители культа, в том числе и ряд ревнителей благочестия, считая себя прямыми наследниками идей и традиций Иосифа Волоцкого, всегда учившего, что русская земля благочестием всех одоле, считали несомненным, что именно за верность старым, так называемым хоротейным обрядам русская держава и стала Третьим Римом, то есть хранительницей истинного христианства. Для этих служителей культа отступать от старого обряда, по которому служили святые преподобные Сергий Радонежский и Кирилл Белозерский, означало, по сути, отступить от самой христианской веры, а там, где падет вера, там и рухнет само царство. Тем временем стало стремительно рушиться и единство взглядов самих царских богомольцев, особенно когда речь зашла о выборе образцов, по которым надлежало проводить исправление обрядов и богослужебных книг. Одни ревнители благочестия, в частности, протопопы Даниил и Аввакум, были убеждены, что за основу исправления следует взять древнерусский богослужебный чин, который был канонизирован на знаменитом 10-главом соборе в 1551 году. А другие ревнители благочестия, в частности, архимандриц Никон, Федор Михайлович Артищев, и Стефан Ванифатьев полагали, что образцом для исправления должны послужить греческие оригиналы библейских и богослужебных книг, а также византийские церковные обряды и традиции. Такая позиция группировки Ртищева-Никона, по мнению большинства историков, в частности профессоров Скрынникова, Гумилева, Пыжикова, Вашегородцева, и других была продиктована не только религиозными мотивами, но и политической целесообразностью, а именно острой необходимостью унификации всего церковного чина с единокровной русской православной церкви Киевской Галицкой Метрополии, которая давно входила в состав Константинопольского патриархата. Кстати, именно тогда же, в январе 1649 года, в Москве побывало и первое посольство Запорожского гетмана Богдана Хмельницкого во главе с полковником Силуаном Андреевичем Мужеловским, которое привезло в Москву прошение Алексея Михайловича о принятии войска Запорожского под высокую государеву руку. Надо сказать, что первоначально спор между ревнителями благочестия развивался исключительно в рамках клубной богословской дискуссии. Но в конце 1649 года ситуация резко изменилась, поскольку, во-первых, в Москву по личному приглашению царя Алексея Михайловича, который, как я уже говорил, был воспитан в гликофильском духе, для исправления богослужебных книг, По греческим образцам приехали знаменитые малороссийские ученые-богословы из киево Могильянской Духовной Академии, а именно иеромонахи Арсений Сатановский, Епифаний Славенецкий, Дамаскин Птицкий и другие. Во-вторых, один из наиболее близких и доверенных лиц из окружения молодого царя, архиепископ Никон, который совсем недавно возглавил Важнейшую новгородскую митрополию стал явочным порядком проводить в жизнь основные постулаты церковной реформы в грекофильском духе, не дожидаясь их одобрения на освященном соборе Русской Православной Церкви. Надо сказать, что вплоть до начала нового столетия в нашей историографии практически не придавали особого значения роли так называемого «украинского фактора» в истории раскола, и лишь совсем недавно этот пробел удалось преодолеть публикации ряда э, интервью и статей профессора Пыжикова, который последние два года активно работает над фундаментальной монографией, посвященной этой архиважной теме. Именно он впервые обратил особое внимание на ключевую и крайне негативную роль киево могилянской духовной академии в событиях церковного раскола. Ну, хорошо известно, что само это заведение, которое было создано киевским митрополитом Петром Могилы еще в 1632 году, представляло собой гремучий сколок с многочисленных польских и малороссийских коллегиумов и братских школ униатского и католического толка которыми заправляли, как правило, вездесущие иезуиты. В этой академии всегда господствовал шлихетский дух, которым довольно быстро заражалась и вся местная малороссийская элита. Более того, этот униатский дух предполагалось занести и на каноническую территорию Русской Православной Церкви, для чего еще в 1640 году тогдашний киевский митрополит и предложил обустроить в Москве с помощью своих тиевских агентов истинную греческую школу, однако тогда ему этого сделать не удалось. Но вскоре ситуация стала стремительно меняться не в пользу Москвы. Впервые официально высокая оценка греческому православию прозвучала за год до кончины царя Михаила Федоровича, в ходе знаменитых дебатов с датским принцем Вальдемаром, который в 1644 году прибыл в Москву свататься на старшей дочери Михаила Федоровича, царевне Ирине. Датский принц Вальдемар, не пожелав принимать православие, вступил в резкую полемику с самим патриархом Иосифом, который стал активно убеждать, несмышленного датского принципа в том, что греческая церковь древнее лютеранской, а значит, согласуется с правым исповеданием. Более того, в устах самого патриарха греческая церковь впервые была представлена как хранительница древнего устава, в том числе всех церковных обрядов, что стало для многих мирян, да и священников, настоящим откровением, которое прямо шло в разрез с древней московской традицией. Тем самым фактически лично патриарх Иосиф обозначил направление всей будущей никонианской реформы. Именно при нем в Москве стала распространяться новая богословская литература, довольно сомнительного полемического содержания. В том числе такие знаменитые трактаты, как Кириллова книга, книга о вере, малый катехизис, славянская грамматика и ряд других, которые были созданы в стенах Киево-Могилянской академии. Более того, именно тогда, в конце 1649 года, юный государь Алексей Михайлович лично обратился к тогдашнему Киевскому митрополиту Сельверсту Косово с настоятельной просьбой, чтобы он, митрополит, ему, великому государю, послужил и его царского жалования себе приискал, и учителей божественного писания, ведущих и елинскому языку навычных в Москву для справы Библие на время прислал». И вскоре вслед за этой просьбой в Москве появляется та самая группа киево-печерских иноков, о которых я говорил, которые и начинают активно вразумлять местные церковные кадры в вопросах вероисповедания. В апреле 1652 года, когда скончался престарелый патриарх Иосиф, Алексей Михайлович тут же поспешил известить своего любимого богомольца и сабиного друга, митрополита новгородского Никона, о своем горячем желании видеть именно его на патриаршем престоле в Москве. О том, что новгородского владыку придворные круги готовят патриархи, красноречиво говорил и тот факт, что царь категорически отказал в настоятельной просьбе боголюбцев э, во главе с Иваном Нероновым поставить новым главой русской православной церкви, негласного главу их кружка ревнителей древнего благочестия, царского духовника Стефана Ванифатьева. А сразу после прибытия в столицу Никон, по заранее оговоренному сценарию, был тут же избран новым патриархом русской православной церкви. Однако во время его официального поставления в САН в Успенском соборе Московского Кремля Никон неожиданно отказался от патриаршего посоха и белого клобука, то есть главных символов верховной церковной власти, и самому царю Алексею Михайловичу, боярам и высшим церковным иерархам, пришлось слезно, буквально на коленях, Умолять любимого царского богомольца не отрекаться от патриаршего престола и патриаршего клубука. Надо сказать, что в отечественной историографии, в частности в работах профессоров Скрынникова, Гумилева, Павленко и ряда других, этот неординарный шаг будущего патриарха традиционно трактуют как проявление чуждого истинному православию, Папизма, то есть неуемного стремления сразу поставить духовную власть выше светской истребовав для себя особых полномочий не только по управлению церковными, но и всеми светскими государственными делами. Но это не совсем так. Как верно подметили ряд проницательных историков, в частности, профессора Кузьмин и Вашегородцев, мотивы поведения патриарха Никона нельзя понять без четкого представления всей программы придворных боголюбцев по строительству православного царства в России. Хорошо известно, что центральным пунктом этой программы была так называемая доктрина симфонии властей, основные постулаты которой были взяты боголюбцами из сочинений Иоанна Златоуста и знаменитого памятника Византии IX века и панагоги. Основная мысль Иоанна Златоуста и а, а анонимного автора вот этой панагоги заключалась в двойном подчинении императорской или царской власти, а именно, первое, это действующим в государстве с законом, и второе, высшим нравственным заповедям, которые установлены канонами православной церкви. Первым шагом во исполнению вот этих требований симфонии властей стало принятие знаменитого соборного уложения царя Алексея Михайловича в январе 1649 года, ну, о котором я говорил в одной из последних лекций. А вторым же шагом должен был стать договор святейшего архиерея с властью и Землей, о предоставлении патриаршей власти как единственной блюстительнице нравственности и канона исключительных прав и в церковных, и в государственных делах. Безусловно, такое требование могло было выдвинуто патриархом Никоном только при наличии предварительной договоренности с царем – Поэтому совершенно очевидно, что в данном случае и патриарх Никон, и царь Алексей Михайлович действовали, что называется, воедино. 25 июля 1652 года, после троекратных уговоров и приявной поддержки со стороны царя и правящей партии Бориса Ивановича Морозова и Ильи Ивановича Милославского, любимый царский богомолец и сабиный друг митрополит Никон в миру Никита Минич Минов наконец изволил принять патриарший посох и белый клобук, что знаменовало собой начало конкретной реализации программы симфонии властей. Уже в начале 1653 года всем церковным приходам и монастырям была направлена так называемая память патриарха Никона, которая предписывала внести существенные изменения в богослужебный чин и основные церковные обряды, о чем шла речь. В частности, двуперстие заменялось трехперстием, земные поклоны – поясными, многоголосие – единоголосие, пасхальный крестный ход по Солонь, крестным ходом навстречу Солнцу, семипроспорная литургия, Пятипросфорной, двукратная, аллилуйя, троекратной и так далее. Надо сказать, что патриаршая память сразу вызвала большое замешательство, а затем и открытый протест, провинциальных боголюбцев, которые вскоре подали коллективную челобитную на имя царя с указанием так называемых Никоновских неправд. Однако Алексей Михайлович и его ближние бояре, в частности Борис Иванович Морозов, Иван Ильич Милославский, Иван Данилович Пронский и другие, отвергли все обвинения челобитчиков и полностью поддержали патриарха в его благих деяниях. В 1654 году по инициативе патриарха Никона и при активной поддержке двух вселенских патриархов Александрийского Паисия и Антиохийского Макария, чье материальное благосостояние тогда напрямую зависело от благорасположения самого патриарха Никона и его богатой патриаршей казны, в Москве был созван очередной церковный собор, который принял официальное решение об исправлении всей богослужебной литературы по старым харатейным русским и греческим книгам. Харатей или Харатей тогда назывался пергамент, то есть речь шла о тех книгах, которые были написаны еще... 14-15 веках, то есть на пергаменте, а не на бумаге, поэтому они назывались Харатейными. После окончания этого собора Алексей Михайлович отбыл во главе русской армии на польский фронт и полноправным хозяином Москвы стал всесильный патриарх Никон, который, обладая таким же титулом великий государь, а я хочу напомнить, что эти, обладателем этого титула он стал в 1652 году, стал бесцеремонно вмешиваться в дела государственного и дворцового управления, что вызвало резкое неприятие многих членов Боярской думы, прежде всего близких родственников царя, князей Милославских. Надо сказать, что в исторической науке, Всех противников Никона, как правило, делят на три больших группы. О каких группах идет речь? Первая группа противников патриарха, главным образом столичная аристократия и городовое дворянство, были недовольны не столько содержанием самой никонианской реформы, сколько формой и методами ее проведения. Представителям этой группы не нравился сам патриарх Никон, его властолюбие, высокомерие, непримиримость, жестокость и другие богомерские черты характера архипастря Русской Православной Церкви. Вторую группу противников Никона составляли многочисленные приходские священники и монахи, которые в силу своей малограмотности элементарно были не готовы к осмысленной работе с новыми, исправленными богослужебными книгами и обрядами, которые они знали довольно плохо, и то только на память. Ну и, наконец, к третьей группе противников патриарха Никона относились его идейные противники, которые были яростными блестителями старины вообще, и непримиримыми защитниками старой веры в частности. Их принципиальные разногласия с Никоном состояли в следующем. Первое. Они региона и отстаивали государственную изоляционистскую и доктрину «Москва, Третий Рим», считая все остальные вселенские православные церкви, которые подписали знаменитую Ферара Флорентийскую унию 1439 года с католической церковью не полноценными униатскими церквами. Второе, будучи сторонниками иосифлянской доктрины о божественном происхождении царской власти, ревнители благочестия в отличие от патриарха Никона отвергали верховенство духовной власти над светской и считали только самодержца, то есть государя, истинным гарантом чистоты православия и ключевой фигурой всего православного царства. И, наконец, в-третьих, они категорически выступали против исправления богословских книг и церковных канонов по греческим образцам, считая их порченными еретическими новоделами, созданными после подписания Богомерской Флорентийской унии в Риме, Венеции, Париже и других городах католической и протестантской Европы. Надо сказать, что в числе наиболее ярых идейных противников Никона, ставших затем идеологами и вождями русского раскола, были не только священнослужители В частности, Авакум Петров, Иван Неронов, Никита Пустосвят, Спиридон Потемкин, но и многие видные представители русской родовой аристократии, а именно князья Хованские, Урусовы, бояре Соковнины, Морозовы, Стрешневи и другие. В марте 1655, а затем в апреле 1656 года, В Москве состоялись еще два церковных собора, которые не только официально подтвердили главные положения Никонианской церковной реформы, но и осудили самых ярых идейных противников патриарха. Одни из них, в частности протопопы Даниил и Логин, были лишены духовного сана и отлучены от церкви, а другие, в частности Авакум Петров и Иван Неронов, были сосланы на покаяние в дальние монастыри. Между тем, своенравный характер патриарха Никона, который к тому времени крепко заразился бациллой православного папизма, всячески подчеркивал верховенство духовной власти над светской, стал раздражать самого Алексея Михайловича. Первые признаки охлаждения между двумя великими государями проявились уже в 1657 году, когда Алексей Михайлович публично назвал патриарха Никона невежий мужиком и блядиным сыном. А затем, в июле 1658 года, после публичного конфликта с царем, Никон демонстративно отрекся от патриаршества и удалился в основанный им на Истре Воскресенский Новый Иерусалимский монастырь, рассчитывая таким неординарным Поступком вернуть себе прежнее расположение царя. Однако Алексей Михайлович крайне прохладно отнесся к этой выходке бывшего Сабиного друга и стал активно подыскивать новую кандидатуру на патриарший престол. Уже в 1660 году в Москве состоялся очередной церковный собор, на котором Никон был отрешен от патриаршества, Однако нового патриарха избрать не удалось, и место блюстителям патриаршего престола был назначен крутицкий митрополит Петерим. Спустя 4 года, в декабре 1664 года, Никон неожиданно для всех вернулся в столицу и из Успенского собора Московского Кремля направил государю послание, Которым заявил о своем возвращении на Патриарший престол, однако этот вызывающий шаг незложенного патриарха был воспринят крайне отрицательно и по требованию всех церковных архиреев, которые были спешно созваны на священный собор самим Алексеем Михайловичем, Никон был вынужден покинуть столицу и вернуться. Воскресенский монастырь. Вот после этого красноречивого демарша, бывшего главы Русской Православной Церкви, патриарх Никон смирился со своей участью и согласился отречься от Сана, но при условии сохранения за ним трех монастырей и всех патриарших привилегий. Последний акт затянувшейся драмы состоялся в 1666-1667 годах, когда на очередном Церковном соборе в Москве с участием двух Вселенских патриархов, Паисия и Макария, Никон был официально обвинен в теократизме и повторно отрешен от сана и священства. Надо сказать, что особо паскудную роль в так называемом Большом Московском соборе, сыграл известный авантюрист, титулярный митрополит Газы Паисий Легорит, исполнявший на этом соборе роль патриарших толмачей, то есть переводчиков, который действовал, впрочем, даже не в греческих, а сугубо в латинских интересах, поскольку был прямым агентом так называемой коллегии пропаганды, которая была создана Ватиканом, Еще в 1622 году. Более чем кто-либо, Паисий Легорит, поработал над тем, чтобы этот церковный собор закончился анафемой, то есть проклятием старых русских обрядов и политическим приговором незложенному патриарху Никону, дабы русская православная церковь окончательно оказалась не только на скамье подсудимых, но и по сути дела на руинах. Ну, хорошо известно, что последние годы своей жизни опальный патриарх Никон провел в заточении сначала в Ферапонтовом, а затем в кирилло белозерском монастырях. Однако при либеральном царе Федоре Алексеевиче патриарх был помилован, ему разрешили вернуться в любимый им воскресенский монастырь, но по дороге в столицу под Ярославлем В августе 1681 года, в возрасте 76 лет, бывший патриарх скоропостижно скончался. Ну и, наконец, в мае 1686 года, сразу после заключения так называемого Вечного Мира между Россией и Речью Посполитой, положившего конец многовековой вражде, Москвы и Варшавы за обладание исконными русскими землями, тогдашний константинопольский патриарх Дионисий IV дал согласие на подчинение Киевской митрополии московскому патриархату, в результате чего эта церковная организация Константинопольского патриархата на территории Малороссии, созданная еще в 1458 году, прекратила свое существование. Хорошо известно, что так называемый Большой Московский Церковный Собор 1666-1667 годов, прошедший уже под руководством нового патриарха Иосафа II, стал последним актом никонианской реформы, положившей начало раскола в Русской Православной Церкви, поскольку именно на нем были подтверждены два важнейших решения. Первое. Это узаконены все основные постулаты Никонианской богослужебной реформы. И второе. Всех идейных вождей старообрядчества официально предали анафеме и прокляли как еретиков. В частности, протопоп Абакум Петров был лишен сана и сослан в Пустозерск, где затем был сожжен на костре боярыня Феодосия Прокофьевна Морозова и ее Младшая сестра, княгиня Евдокия Прокофьевна Урусова, были посажены в Боровскую земляную тюрьму, где умерли от голода и пыток и так далее. Надо сказать, что по мнению многих современных авторов, в частности Михаила Черенкова, Александра Пыжикова, Егора Холмогорова и других, решение Большого Московского Собора явились поворотной точкой в одной из страшных духовных трагедий нашего государства – трагедии Раскола. До него противостояние защитников старых и новых обрядов еще реально можно было как-то сгладить и даже примирить. Не случайно сам патриарх Никон не раз говорил, что можно служить и по старым, и по новым книгам. Однако после осуждения старой русской веры, Заезжими иноземными патриархами подкрепленная жестким государственным насилием, вопрос о сохранении старых обрядов стал вопросом национальной чести русского народа. Кстати, именно после Большого Московского собора в ближайшем окружении царя оказались и два известных выходца из той же Киево-Магилянской академии, а именно Андрей Савинович. Постников, ставший новым духовником великого государя, и семион Сетнянович, или семион Полоцкий, которому Алексей Михайлович верил в воспитание своих старших детей, а именно наследника престола царевича Федора, царевича Алексея и царевну Софью. Надо сказать, что старообрядство было довольно сложным социальным явлением, как по составу своих участников, так и по существу. Общим лозунгом всех старообрядцев был возврат к старине. Однако различные социальные группы, то есть аристократия, духовенство, посадский люд, вкладывали в это понятие сугубо свое классово-сословное содержание. Ну, в частности, крепостные крестьяне и посадский люд видели в старообрядчестве реальный противовес государственной власти – с которой они связывали окончательное оформление режима крепостного права и покушение на весь сложившийся веками жизненный уклад. У духовенства, в первую очередь у рядовых монахов и приходских священников, старина ассоциировалась с привычным совершением церковных обрядов и чтением давно заученных молитв. А для представителей Бояра-княжеской аристократии старообрядчество стало своеобразной формой политического протеста против нарождавшегося абсолютизма и падения их влияния во властных институтах государства и так далее. Надо сказать, что на длительном пути своего существования. Старообрядчество являлось то знаменем открытой вооруженной борьбы с самодержавием, ну, например, Соловецкого восстания, о котором мы поговорим чуть позже, то символом пассивного непротивления путем ухода в леса и создания там старообрядческих скитов, ну, как, например, это делал Авакум Петров, то символом самого отчаянного, Протеста против никонианства, самосожжения или самоуморения. Надо сказать, что в широком общественном сознании, как и в научной среде, давно существует устойчивое представление, что именно неистовый Авакум Петров был идеологом самосожжения, однако известный знаток бунташного века, академик Александр Михайлович Панченко которого позднее поддержали профессора Гумилев и Богданов, вполне убедительно доказал, что проповедь самосожжения базировалась на так называемой теории самоуморения, автором которой был старец Капитон. Последним актом затянувшейся драмы в Русской Православной Церкви стали печально знаменитые 12 статей царевны Софьи, учиненные Боярской думой в апреле 1685 года с подачи нового патриарха Иоакима, а вернее главы его канцелярии, киевского иеромонаха Ефимия, который, как гласит источник, печаловался великой государни благоверной царевне Софьи Алексеевне о том, что церковные суды не могут остановить мощное движение раскольников в стране. Но в результате от имени великих государей и их регенши на свет появились предельно жесткие 12 статей, которые предписывали. Первое. Всех раскольщиков, которые святой церкви противятся, и хулу возлагают, и в церковь, и к отцам духовным на исповедь не ходят, И святых тайн не причащаются, и меж христианы непристойными своими словами чинят соблазн и мятеж, и стоят в том своем воровстве упорно за такую ересь в очных ставок пытать, казнить смертью без всякого милосердия, жечь в срубе и пепел развеять, и так далее. Второе. Кто прелести держался тайно, а в расспросе в том запирались лукавством, чинить наказание, бить кнутом и ссылать в дальние города. Третье. Кто раскольщиков у себя держали и чинили им поноровку, приносили питье или явство, за утайку тех воров чинить наказание, бить кнутом. Четвертое у раскольщиков, также и у поручиков, и тех их поместья, и вотчины, и дворы, и лавки, и промыслы, и заводы отписывать на себя великих государей и продавать по оценке с большую наддачей и так далее. То есть эти статьи Царевной Софьи, они были предельно жесткие по отношению ко всем старообрядцам. Как справедливо заметил профессор Пыжиков, сменивший патриарха Иакима, патриарх Адриан, выдвинутый матерью Петра I Натальей Кирилловной Нарышкиной, которая, кстати, по материнской линии принадлежала к старинному Шликецкому роду Ржевских, уже никак не препятствовал малороссийской экспансии в РПЦ. Именно с этого момента, вплоть до Екатерины II, малороссийский епископат, прошедший обучение и стажировку в европейских, в том числе униатских и католических коллегиумах, и в Киево-Могилянской академии необычайно быстро оккупировал практически все архиерейские кафедры, хлебные должности настоятелей крупнейших монастырей, играл ключевую роль в епархиальном управлении, входил в штат придворного духовенства, руководил духовными академиями и семинариями, которые активно заполнялись именно выходцами с малороссийских земель. Но вот в числе таких архиереев Русской Православной Церкви хорошо известны были Феофан Прокопович, Стефан Еворский, Епифаний Тихорский, Феодосий Янковский, Феофан Чернуцкий, Михаил Казачинский, Гавриил Агинский, Стефан Калиновский, Иоль Быковский и многие другие. И только после знаменитой речи Екатерины II в защиту старообрядцев, которую она произнесла на совместном заседании Святейшего Синода и правительствующего Сената в сентябре 1763 года, малороссийской монополии в РПЦ наконец-то был положен конец. Следует сказать, что в отечественной исторической науке еще в позапрошлом веке сложилось два основных направления в оценке церковного раскола. Часть авторитетных авторов, в частности, академики Соловьев, Ключевский, профессора Бердяев, Голубинский и другие рассматривали раскол как чисто религиозное церковное явление, но э, другие авторы, а именно академик Костомаров и профессор Щапов, были склонны рассматривать церковный раскол исключительно как социально-политическое движение, облаченное в религиозную форму. Именно это понимание раскола стало общепризнанным и в советской, и в значительной части в современной исторической науке, что отчетливо видно в трудах таких историков, как профессора Скрынников, Клибанов, Павленко, Богданов и многих других. Ну и последнее, о чем я хотел сказать в связи с оценкой церковного раскола. По мнению многих современных авторов, в частности профессоров Скрынникова, Шигородца, Гумилева, главным итогом никонианской реформы стали первое это установление вселенского характера русского православия, и второе это окончательное разрешение многовекового спора о верховенстве духовной и светской властей в пользу последней что затем станет зримой а, реальностью в годы Петровских реформ, когда русская православная церковь превратится в один из институтов государственной власти, а российский император станет ее юридическим главой. Вместе с тем, а, надо сказать, что ряд современных авторов, имеет довольно смутное представление об истории русского раскола, как всегда, пустились во все тяжкие и стали сочинять очередные стройные в кавычках концепции, которые на самом деле оказались банальным мыльным пузырем. Ну, например, доктор политических наук, профессор Алла Глинчикова, автор нашумевшей монографии «Раскол или срыв русской реформации», которая была опубликована в 2008 году, назвала протопопа Вакума русским лютером, который якобы стоял у истоков настоящей православной реформации, которая была преступно сорвана консервативной партией придворных грекофилов во главе с царем. Однако дело обстояло с точностью до наоборот. Религиозные воззрения опального протопопа и его сторонников как раз носили сугубо традиционный, консервативный характер, который был гениально отражен в знаменитом «Житие» протопопа Авакума, написанном им самим. А в роли истинных церковных реформаторов как раз выступили патриарх Никон и царь Алексей Михайлович, поскольку литеранский символ веры, индивидуализм, тогда проникший в русское средневековое сознание, стал следствием не столько общей секуляризации, сколько литургической реформы, которая была проведена именно царем и патриархом. Э -э вместе с тем, в настоящее время, когда все более очевидным становится настоящая подоплека церковного раскола и ведущая роль в этой национальной трагедии, малороссийских священников и богословов, многие из которых были скрытыми униатами и экуменистами, в том числе базилианами, то есть членами католических монашеских орденов византийского обряда, общее представление о церковном расколе стало постепенно меняться. В частности, совсем недавно профессор Пыжиков выступил с довольно смелым утверждением, что церковный раскол – Существенно переформатировал саму русскую православную церковь, которая, потеряв свою исконную русскость, стала в чистом виде украинским, ну, естественно, в кавычках, политическим проектом, за которым все более явно проступают уши римско-католических схизматиков и прежде всего вездесущих иезуитов. Второе. Так называемая «Украинская матрица» самым пагубным образом сказалась на строительстве имперской России, в том числе на становлении принципиально новой и народной по духу и по сути политической элиты, которая изначально была чужда основной массе русского народа, сохранявшего древние традиции истинного православия». Ну и, наконец, третье. Этот трагический раскол между землей и властью в итоге станет спусковым крючком краха самой Российской империи, которая во многом оказалась заложницей так называемой «Украинской матрицы» с ее идеями о Малой Руси как исторической прародине русского государства и истинного православия греческого образца. И последнее, о чем я хотел сказать, говоря об истории церковного раскола, это о знаменитом Соловецком восстании. Хорошо известно, что крупнейший очаг сопротивления церковной реформе давно тлел на севере страны, где располагался знаменитый Соловецкий монастырь, старинный духовно-культурный центр всей России, покровительство которому всегда оказывали почти все русские государи, начиная с великого князя Василия III. В этой старейшей обители, основанной еще в 1430-х годах, новгородскими монахами Засимой, Германом и Саватием было собрано одно из богатейших книжных собраний. Со всех уголков страны сюда стекались большие толпы паломников, а прекрасно укрепленные каменные стены монастыря являлись надежным оборонительным форпостом всего этого региона. Ну, могущество этого монастыря опиралось прежде всего на его экономическую мощь, а в частности богатые лесные и речные промыслы, успешные торговые операции, а также обширные земельные угодья, расположенные по рекам Онега, Кем и Вык. Ощущая себя не просто старинным центром всего русского православия, но и хранителем истинного благочестия, здешние монахи крайне негативно отнеслись к богослужебным новшествам, которые были заявлены на церковном соборе 1654 года. Неприятие усилил и тот факт, что инициатором богослужебных новин выступил патриарх Никон, которого здешние монахи очень хорошо знали, поскольку до своего избрания на патриарший престол он несколько лет, в частности в 1649-1652 годах, возглавлял новгородскую метрополию, в видении которого находился и Соловецкий монастырь. Репутация у патриарха Никона среди Соловецкой братья, мягко говоря, оставляло желать лучшего, а поэтому неприятие его реформ легло на хорошо подготовленную почву. Было решено проигнорировать так называемые московские новины и ничего не изменять в прежней богослужебной практике. Кроме того, Соловецкий монастырь вскоре посетил Иван Неронов, один из самых главных оппонентов патриарха, которому здешние монахи устроили Показной торжественный прием, что, естественно, не осталось незамеченным в столице. Первые новопечатные книги, в частности, служебники из Крижали, доставили на Соловки лишь в 1657 году. Однако большинство монахов отказались на трез использовать их богослужение, и тогда власть решила действовать по-хитрому. После смерти... Престарелого архимандрита Илии, архимандрита, то есть настоятеля монастыря, новым настоятелем был утвержден избранный монахами архимандрит Варфоломей, которому патриаршие посланники поставили главную задачу аккуратно, но неспешно, твердо и неуклонно перейти на новый обряд. Однако отец Варфоломей, сколотив небольшую промосковскую Партию слишком рьяно взялся за дело, чем быстро нажил себе немало врагов. Плоть до Большого Московского собора 1666-1667 годов противостояние монахов в целом протекало в относительно мирной позиционной борьбе. Однако накануне Большого собора соловецкие монахи сочинили челобитную на имя царя, которые умоляли его не позволять иноземцам и наемником наши я, православные я, веры, впредь дерзновение не подати, ибо оттого на чаше быть вся неполезная, я, и войны безвременные я, и пожары частые, и скудость хлебная, и всяких благих оскудения». Однако после окончания Большого собора, на котором верховная власть не только отвергла эту челобитную, но и заточила монастырскую темницу соборного старца Александра Стукалова, приведшего эту челобитную Москву, ситуация резко изменилась. Началом Соловецкого восстания или Соловецкого сидения стал отказ большинства здешних иноков, принять нового архимандрита-назначенца Иосифа, присланного из столицы. Более того, к его приезду монастырское братье не только избрала своего архимандрита, которым стал старец Никонор, но и сочинила очередную челобитную на имя царя, в которой де-факто объявило государству войну. В частности, в этой челобитной говорилось следующее – Не вели, государь, больше того учителей к нам присылать напрасно, понеже отнюдь не будем прежней своей православной веры переменить. И вели, государь, на нас свой меч прислать царской, и от всего мятежного жития переселите нас на одно безмятежное и вечное житие». Естественно, правительство расценило это челобитную как настоящий ультиматум и в ответ направило на Славки отряд стрельцов во главе с царским стряпчим воеводой Игнатием Андреевичем Болоховым, который, быстро устроив экономическую блокаду монастыря, намеревался взять его измором. Однако местные крестьяне постоянно подвозили мятежным монахам съестные припасы. Да, и сами государевы-стрельцы, среди которых было немало архангельских, холмогорских, вологодских и темских уроженцев, не горели особым рвением э, воевать с бунтующей обителью. Продолжавшаяся в течение нескольких лет осада монастыря не принесла каких-либо результатов, и соловецкая обитель все больше и больше стало превращаться в серьезный дестабилизирующий фактор для всей страны. Отсюда потоком лилась пропаганда против никонианских новин. Постоянно раздавались грозные приживы жечь латинские книги, ломать латинские крежи, то есть четырехконечные кресты, и уничтожать всю церковную утварь с их изображением. Ну, несложно было понять, что все происходящее вызывало у властей не только раздражение, но и серьезную тревогу. Поэтому ликвидация этого крайне опасного очага, церковной смуты, особенно после недавнего подавления восстания донских казаков под водительством атамана Степана Тимофеевича Разина, стала одной из главных задач русского правительства. Уже в апреле 1672 года царским указом новым соловецким воеводой был назначен московский стрелецкий сотник Климент Андреевич Ивлеев, человек лютый и немилостивый, а к прежним 220 стрельцам добавились еще 500 стрельцов из московских посадских слобод. Однако, не справившись с поставленной задачей, усмирение Соловецкого бунта, он тоже вскоре был отставлен отдел, и уже в сентябре 1673 года новым Соловецким воеводой был назначен царев-стольник Иван Алексеевич Мещеринов или Мещерский, которому прямо было дано указание начать боевые действия против монахов-бунтовщиков. На сей раз боевые действия Против монастыря стали вестись по всем правилам тогдашней военной науки, а численность царевых войск увеличилась ровно вдвое на 800 двинских и холмогорских стрельцов. Почти два года, то есть с 1674 по конец 1675 года, вокруг монастыря проводились активные осадные Работы, в частности, помимо традиционных подкопов под монастырские башни и осушение колодцев путем перекрытия плотин, были устроены так называемые земляные городки или пушечные батареи, которые стали методично бомбить монастырские стены и внутренний двор. Однако все эти усилия оказались напрасны, и тогда воевода. Мещеринов предпринял два неудачных штурма монастырской цитадели, в ходе которых только убитыми потерял 68 стрельцов. Казалось, что осада неприступной цитадели будет продолжаться еще не один год. Но в конце января 1676 года через потаенный ход у Белой башни в монастырь проник отряд, из 50 стрельцов во главе с майором-иноземцем Степаном Телиным и иноком-предателем-феоктистом. Естественно, воевода Иван Мещеринов не только жестоко расправился с мятежными монахами, казнив прямо на месте 28 иноков во главе с архимандритом Никанором, но и весьма основательно разорил и разграбил весь монастырь, присвоив себе помимо золотой и серебряной утвари и мягкой рухреди, то есть мехов, почти 2150 рублей, огромную по тем временам сумму. Ну, за сей разбор, кстати, в феврале 1677 года он был арестован и под крепким караулом отправлен в Москву, где был предан скорому суду а затем и тюремному заключению. После захвата монастыря туда был послан новый настоятель, архимандрит Макарий, а на место Соловецкого воеводы прибыл очередной царев князь Владимир Андреевич Волконский. Надо сказать, что в исторической науке история Соловецкого сидения – В общем-то, никогда не придавали особого значения и обычно трактовали как заурядный бунт религиозных фанатиков и мракобесов. Однако в настоящее время оценки этого события стали понемногу меняться, и более того, ряд современных авторов, в частности профессор Пыжиков, считают, что масштабы народного недовольства, смятение низшего духовенства и серьезное брожение верхав в том числе среди родовой аристократии и историчного дворянства, будет вполне справедливо назвать гражданской войной, отголоски которой не преодолены до сих пор. Ну вот на этом я хотел бы завершить свою лекцию об истории раскола в русской православной церкви 17 века. Благодарю вас за внимание. До свидания.